Никогда прежде она не воображала себя влюблённой, и потому её любовь хранила весь пыл первой сердечной склонности, а возраст и характер придавали её чувству большую прочность, чем это обычно свойственно первым влюблённостям. Она с таким жаром лелеяла воспоминания о нём и ставила его выше всех мужчин, что ей требовался весь её здравый смысл, вся заботливость о чувствах, чтобы не дать вырваться наружу своим сожалениям, что, конечно, повредило бы её здоровью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 Элизабет, однако, не нашла ничего утешительного в таких надеждах и промолчала. «Так значит, Лизе вскоре продолжала ее маменька, — Коллинзы словно сыр в масле катаются, а? Ну, ну, поваю, так и дальше будет. А какой стол они держат? Шарлотта, воображаю, рачительная хозяйка. Если она и вправду так бережлею, как ее маменька, то на всем экономничает. Уж, конечно, расточительности за ними не водится. Да, никакой. Считают каждый пенни. Можешь на это положиться. Да-да, уж они позаботятся сводить концы с концами. Уж они никогда нуждаться в деньгах не будут. Ну, да пусть их. И, воображаю, они частенько поговаривают о том, как приберут к своим рукам Лонгбран. Чуть твой папенька скончается. Воображаю, они уже смотрят наименее, как на свое собственное. При мне они, разумеется, ни о чем подобном не говорили. Да, было бы странно, скажи, они хоть что-нибудь...